Глава 4. Монастырь с точки зрения принципов Люди собираются и живут сообща. По какому праву? По праву объединения. Они запираются у себя. По какому праву? По праву каждого человека отворять или запирать свою дверь. Они не покидают своих четырех стен. По какому праву? по праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя. Но что они делают там у себя? Они говорят шепотом, они опускают глаза долу, они работают. Они отрекаются от мира, от городов, от чувственных наслаждений, от удовольствий, от суетности, от гордыни, от корысти. Они облачены в грубую шерсть или грубый холст. Никто из них не владеет собственностью. Вступая в общину, богатый становится бедным. То, чем он владеет, он отдает всем. Тот, кто был так называемого благородного происхождения, дворянином, вельможей, теперь равен простому крестьянину. Келью всех одинаковые. Все подвергаются обряду пострижения, носят одинаковые сутаны. Едят черный хлеб, спят на соломе, и все превращаются в прах. То же вретище на челе, то же вервие вокруг чересел. Если положено ходить босыми, все ходят босые. Среди них может быть князь, но и князь такая же тень, как и другие. Титулов больше нет. Даже фамилии исчезают. Остаются лишь имена. Имя уравнивает всех. Люди отторгаются от семьи кровной и создают в своей общине семью духовную. У них нет иной родни, кроме всего человечества. Они помогают бедным, ухаживают за больными. Они сами избирают тех, кому повинуются. Они называют друг друга брат. «Вы прерываете меня», восклицая, «Но ведь это идеальный монастырь!» Да, если бы такой монастырь существовал, я должен был бы принять это в соображение. Потому-то в предыдущих главах книги я и говорил об одном монастыре с уважением. Если забыть о средних веках, забыть о Азии, отложить до другого времени вопросы исторической и политической то с точки зрения чистой философии, оставляя в стороне требования воинствующей политики, я при условии совершенно добровольного пострижения и пребывания в монастыре всегда готов относиться к общинному началу монашества с известного рода вдумчивой, а в некоторых отношениях даже и с благожелательной серьезностью. Где налицо община, там коммуна. Где налицо коммуна, там право. Монастырь является продуктом формулы равенства-братства. О величие свободы! Какое блистательное преображение! Достаточно одной свободы, чтобы превратить монастырь в республику. Продолжаем. Мужчины и женщины, заключенные в четырех стенах, носят грубую одежду. Они все равны. Они зовут друг друга братьями и сестрами. Все это так, но ведь они еще что-то делают. Да. Что же? Они устремляют взор во мрак, становятся на колени и складывают руки. Что это значит?